Глава восьмая Антуан зашел в ресторан с большой папкой для рисунков под мышкой. За ним следовал Маккензи, таща подставку, которую и выдрузил посреди зала. Его не было предложено сесть за столик и оценить проект обновления зала и бара. Инженер расставил эскизы на Мольберте, Антуан принялся излагать подробности счастливый тем, что наконец-то нашел способ завладеть вниманием Ивонны, Маккенди демонстрировал картинки, при каждом удобном случае присаживаясь рядом с ней, то, чтобы показать каталог осветительных приборов, то, чтобы вместе просмотреть пробники цветов. Ивонна пребывала в полном восторге, но хотя Антуанна стерегся показывать ей полную смету, она уже подозревала, что это предприятие — намного превышает ее финансовые возможности. Когда показ завершился, она поблагодарила за проделанную работу и попросила неподражаемого Маккензи оставить ее наедине с Антуаном. Ей необходимо побеседовать с ним конфиденциально. Маккензи, чье богатое воображение временами оставляло его близких в полном недоумении, сделал из этого вывод, что его, напотрясенные его творческими способностями, желает немедленно обсудить с патроном то глубокое волнение, которое он Маккензи пробудил в ней. Зная, что и отношения с Антуаном строятся на полном взаимопонимании и откровенности, он собрал подставку, папку с эскизами удалился, непремену встукнуться сначала об угол стойки, потом о дверной косяк. Когда в зале вновь воцарилось спокойствие, Иоанна положила свои руки на руки Антуана. Маккензи подглядывал за этой сценой, привстав на цыпочки за окном витрины и рухнул на колени, заметив волнения в глазах Ивоны. Дело двигалось в нужном направлении. «Это замечательно то, что вы сделали. Я просто не знаю, что сказать». «Достаточно будет, если ты выберешь наиболее удобный для тебя уикенд», ответил Антуан. «Я все устроил так, чтобы тебе не пришлось закрывать ресторан на неделе». Рабочие придут в субботу утром, и к вечеру воскресенья все будет закончено. «Милый мой Антуан, у меня нет ни одного свободного гроша, чтобы оплатить хотя бы краску для стен», — проговорила она дрогнувшим голосом. Антуан пересел на другой стул поближе к ней. Он объяснил, что подвал его бюро забиты банками с краской и прочими строительными атрибутами, оставшимися после других строек. Маккензи разработал проект обновления ресторана, исходя из подручных материалов, которые только загромождают их подсобки. Кстати, именно отсюда и взялся несколько барочный стиль. Но сейчас это последний писк, во всяком случае, в его бюро. А когда он добавил, что она не представляет, какую услугу ему окажет, избавив от всего этого барахла, глаза Ивоны затуманились. Антуан обнял ее. «Перестань Ивона, а то я тоже заплачу». И потом, деньги здесь ни при чем, это просто в радость и тебе, и, главное, всем нам. Ведь мы обедаем у тебя каждый день, так что мы первые получим удовольствие от новой обстановки. Она вытерла щеки и попеняла ему за то, что он заставил ее расплакаться, как девчонку. Ты еще расскажи мне, что те красные светильники, которые Маккензи показывала мне в своем новеньком каталоге, тоже остатки от какой-то стройки. Это образцы, которые присылают нам поставщики, нашелся Антуан. Как же ты не умеешь врать? И он обещала подумать, Антуан настаивал, они уже подумали за неё. Они начнут работать через несколько недель. Антуан, почему ты это все делаешь? Потому что это доставляет мне удовольствие. И он взглянула ему в глаза и вздохнула. Тебе еще не надоело заниматься всеми на свете. Когда ты, наконец, решишься сбросить с плеч бочку, которую упорно тащишь? Когда допью ее до конца? И она наклонилась и взяла его руки в свои. Неужели ты думаешь, милый мой Антуан, что люди ценят тебя, потому что ты оказываешь им услуги? Я не буду любить тебя меньше от того, что мне придется самой заплатить за свой ремонт. Некоторые из моих знакомых отправляются на другой конец света, чтобы делать добро людям. Я же стараюсь делать, что могу для тех, кого люблю и кто рядом. Ты хороший человек, Антван. Перестань наказывать себя за то, что Карина уехала. И поднялась. Итак, если я соглашусь на ваш проект, мне нужна смета. Это ясно? Выйдя на тротуар, чтобы вылить ведро в водосточный жёлоб, София удивилась, заметив Маккензи, стоящего на коленях перед витриной ресторана Ивоны, и спросила, не нужна ли ему помощь. Инженер подскочил, заверил, что у него просто развязался шнурок, но все уже в порядке. София покосилась на его старые макосины, пожала плечами и вернулась к себе. Маккензи снова зашел в зал. У него были некоторые сомнения насчет светильников, которые он показывал Ивоне, и это его очень беспокоило. Она подняла глаза к небу и отправилась на кухню. У мужчины были черные ногти, а изо рта несло прогорклым маслом от бесконечных порций рыбы с картошкой, которыми он объедался в течение дня. Сидя за стойкой этой мерзкой гостиницы, он разглядывал похотливыми глазками вторую страницу Сан. Как и в каждом номере, там располагалась фотография почти обнаженной анонимной красотки в недвусмысленной позе. Энни оттолкнула дверь и подошла к нему. Не поднимая глаз от фотографии, он удовольствовался тем, что грубым голосом осведомился, на сколько часов ей понадобится комната. Девушка спросила, сколько стоит неделя проживания, денег у нее немного, но она обещает вносить плату каждый день. Мужчина отложил газету и посмотрел на нее. Она неплохо выглядела. Поджав губы, он объяснил, что его заведение подобных услуг не оказывает, но он может ее выручить. Так или иначе, всегда есть возможность договориться. Когда он положил руку ей на шею, она влепила ему пощечину. Иния шла, опустив плечи, испытывая ненависть к этому городу, где все у нее шло наперекосяк. Сегодня утром хозяин квартиры выгнал ее, потому что она уже месяц не платила ему. В одинокие вечера их было много. и Энни вспоминала теплый песок, который она пересыпала в ладонях, когда была ребенком. Ее пальцы помнили песчинки. Странная судьба выпала Энни. Подростком она жила в крайней нужде, мечтая хоть раз, хоть когда-нибудь понять, что значит слово «слишком». И вот сегодня это было действительно слишком. Она подошла к бортику тротуара и посмотрела на двухэтажный автобус, который на большой скорости катил по улице. Мостовая была мокрая, достаточно одного шага, всего одного маленького шажка. Она глубоко вздохнула и бросилась вперед. Твердая рука схватила ее за плечо и заставила качнуться назад. Мужчина, который держал ее, имел вид джентльмена. И не одрожала всем телом, как в детстве, когда болела малярией. Он сбросил свое пальто и накинул ей на плечи. Автобус остановился, водитель ничего не заметил. Мужчина поднялся в салон вместе с ней. Они ехали по городу, не говоря друг другу ни слова. Он пригласил ее выпить с ним чаю и поужинать. Сидя у камина в старом английском пабе, он спокойно и внимательно выслушал всю ее историю. Прощаясь, он отклонил слова благодарности. Дескать, в этом городе принято приглядывать за пешеходами, переходящими улицу. Движение здесь правостороннее, не такое, как во всей остальной Европе. И множество несчастных случаев были предотвращены благодаря талике гражданского чувства. не нашла в себе силы улыбнуться. Она спросила, как его зовут. Он ответил, что его имя значится на визитной карточке в кармане пальто, которое он с удовольствием оставит ей. Она стала отказываться, но он заверил, что она окажет ему тем самым огромную услугу. Он ненавидит это пальто, а жена обожает. Поэтому, если он просто забудет его на вешалке, она его быстро простит. Конечно, если они пообещает, что никому не скажет. Мужчина исчез так же незаметно, как и появился. Чуть позже, когда она сунула руки в карманы пальто, то не нашла никакой визитной карточки а только несколько банкнот, которые позволят ей ночевать в тепле, пока не найдется выход из нынешнего положения. Матьес проводил клиента и подбежал к прилавку, где звонил телефон. «Французский книжный, слушаю». Матьес попросил своего собеседника говорить помедленнее, иначе он ничего не мог разобрать. У мужчины на том конце провода это вызвало некоторое раздражение, но он повторил, стараясь произносить, как можно отчетливей. Он хотел заказать 17 полных комплектов «Ла Русса». Он хотел преподнести подарок каждому из своих внуков, чтобы те выучили французский. Матиас от души поздравил его. Это была прекрасная и щедрая идея. Клиент поинтересовался, можно ли оформить заказ прямо сейчас, оплатит он сегодня же, чуть позже. Матиас вне себя от радости взял ручку, стопку бумаги начал записывать данные того, кто обещал стать, без сомнения, самым крупным его клиентом за этот год. Только по-настоящему крупная сделка могла оправдать упорство, с которым он пытался разобрать совершенно невозможную тарабарщину. Матес понимал максимум одну фразу из двух, произнесенных его собеседником, и никак не мог определить странный акцент. «А куда вы желаете, чтобы мы доставили книги?» Осведомился он искусственным голосом, призванным выразить все почтение к столь важному клиенту. «В твою задницу!» — с хохотом ответил Антуан. Согнувшись пополам в своем бюро, Антуан с огромным трудом скрывал от сотрудников неудержимые спазмы смеха и слезы, текущие по щекам. Вся его команда наблюдала за ним. На другой стороне улицы Матиас, вцепившись в край прилавкой, охваченной таким же приступом хохота, пытался втянуть в себя воздух. «Отведем детей в ресторан сегодня вечером?» — спросил Антуан Кая. «У меня работы навалом, я собирался вернуться попозже». «Брось, я ж тебя вижу из окна, в магазине не души». «Ладно, я заберу детей из школы, сегодня вечером приготовлю фрикадельки, а потом посмотрим фильм». Дверь книжного магазина открылась, и Матиас сразу же узнал мистера Гловера. Он положил трубку на прилавок и пошел ему навстречу. Хозяин огляделся вокруг. Полки были в идеальном порядке, старая деревянная стремянка натерта воском. «Браво, Папино!» — заметил он, приветствуя Матиаса. «Я зашел просто так и ни в коем случае не собирался вас беспокоить. Теперь вы здесь у себя». Мне нужно было в город, чтобы уладить кое-какие текущие дела. Я поддался порыву ностальгии и позволил себе нанести вам визит. Господин Гловер настойчиво попросил Матес, перестаньте называть меня Папино. Старый книготорговец посмотрел на стойку для зонтов у входа безнадежно пустую. Точно уверенным жестом он опустил туда свой зонтик. дарю «Желаю вам приятного дня, Попино!» Мистер Гловер вышел из книжного магазина. Он оказался прав, солнце проглянулось за туч, и тротуары Бьют-стрит блестели и переливались под его лучами. Это был приятный день. Маттиас услышал, как Антуан кричит в трубку, лежащую на прилавке. Он поднес ее к уху. «Договорились насчет фрикаделек. Забери детей, а я присоединюсь к вам дома». Отец повесил трубку, бросил взгляд на часы и снова схватился за телефон, чтобы набрать номер журналистки, которая, должно быть, уже ждала его. Одри терпеливо стояла у главного входа в королевский Альберт-Холл. Сегодня давали концерт духовной музыки, и удалось достать два билета в портер на лучшие места прямо напротив сцены. Под затянутым Натальей плащом на ней было черное платье на бретельках, Простой и элегантный. Мимо витрины прошел Антуан с детьми. Маттиас, делая вид, что за головой погружен в свою бухгалтерию, подождал, пока не скроется из виду, выглянул за дверь, чтобы удостовериться, что будет свободен, и перевернул табличку. Закрыто. Потом запер дверь и торопливо пошел в противоположном направлении. Вскочив в такси возле станции метро «Саут Кенсингтон», Он протянул водителю бумажку с адресом. Снова и снова он названивал Одри, но тщетно, ее мобильный не отвечал. Движение на Кенсингтон-Хай-Стрит было затруднено. Машины ползли черепашьим шагом. Водитель вежливо объяснил ему, что причиной пробки наверняка является концерт в Альберт-Холле. Несомненно, согласился Матиас, он и сам туда едет. Не все их сидеть на месте, он прикинул расстояние, решил остаток пути пройти пешком. Едва ступив на тротуар, он бросился бежать, что есть мочи, и вскоре, с трудом переводя дух, ворвался в здание концертного зала. Фойе уже никого не осталось, за исключением нескольких контролеров. Один из них сообщил ему, что представление началось. Отчаянно жестикулируя, Матьес пытался объяснить, что его спутница уже в зале. Но, увы. Пропустить его без билета контролеры не могли. Девушка, продающая буклеты, оказалось, она говорит по-французски, заверила, что стоимость билета ему компенсируют. «Концерт закончится около полуночи», — сказала она. Матес поблагодарил Эннию, купил у нее программку и с тяжелым сердцем отправился, восвоясь. На улице он узнал такси, на котором ехал сюда и поднял руку, но машина не остановилась. Он снова позвонил на мобильный Одри и оставил голосовое сообщение, забив бормоча извинения. Снова зарядил дождь, смыкая остатки его самообладания. Домой он явился насквозь промокший и с большим опозданием. Эмили слезла с дивана, чтобы поцеловать отца. «Сними уже свой плащ, тебя капает на пол!» — крикнул Антуан из кухни. «Добрый вечер!» — ответил с Сугрюма. Он взял тряпку и промокнул волосы. Антон возвел глаза к небу. Не желая вступать в очередную семейную перепалку, отец пошел к детям. «За стол!» — позвал Антуан. Все расселись за столом, центр которого занимало блюдо с ужином. Матиас уставился на отварной рис. «Мне кажется, речь шла о фрикадельках». «Да, в 8.15 речь шла о фрикадельках, но в 9.15 они сгорели». Луи наклонился к его уху и спросил, не соблаговолит ли крёстный почаще опаздывать, когда папа соберётся готовить фрикадельки, потому что он их терпеть не может. отец прикусил себе язык, чтобы не рассмеяться. «А в холодильнике есть что-нибудь ещё?» «Есть лосось, но целая рыбина, её надо варить». отец на свистово открыл холодильник. «Нет ли у тебя пакетиков для заморозки?» Озадаченный Антуан ткнул пальцем в полку над ним. Матиас положил лосося на разделочную доску, приправил, уложил его в пластиковый пакет и застегнул молнию. Потом открыл посудомоечную машину, пристроил упакованную таким образом рыбу в корзинку для стаканов и захлопнул дверцу. Установил стрелку и подошел к раковине ополоснуть пальцы. Ставим на короткий помыв, и через 10 минут будет готово. Десять минут спустя на глазах оторопевшего Антуана он открыл посудомоечную машину и в облаке пара вытащил оттуда замечательно проваренного лосося. По пятой программе в очередной раз показывали большую прогулку. Матьевс развернул свой стул, чтобы лучше видеть. Антуан взял пульт и выключил телевизор. «Никакого телевизора за столом, иначе мы вообще не будем разговаривать». Матьевс скрестил руки на груди и уперся взглядом в друга. «Я тебя слушаю». На несколько минут воцарилась тишина. С удовлетворенным видом, который он даже не пытался скрыть, Матьес в свою очередь взял пульт и снова включил телевизор. Закончив ужин, все устроились на диване. Все, кроме Антуана, который убирал на кухне. «Ты уложишь детей?» — спросил он, вытирая блюдо «Досмотрим до конца и пойдем наверх», — ответил Матьес. «Я видел этот фильм 32 раза, там еще на час. Уже поздно, вот если бы ты пришел раньше. Делай, что хочешь, но Луи отправляется в постель». Эмили, которая часто проявляла большую зрелость характера, чем двое взрослых, придиравшихся друг другу с самого начала вечера, решила, что приятность атмосферы вполне способствует тому, чтобы она отправилась спать одновременно с Луи. Солидарность — великая сила, так что она взяла друга за руку и поплелась вверх по лестнице. «Ты действительно зануда?» — бросил Матья, взгляда, как дети исчезают за дверями своих комнат. Он, в свою очередь, поднялся наверх, не до Антуану рта раскрыть, и спустился через десять минут. Зубы почищены, руки вымыты, уши я оставил без внимания, но мы решили, что посмотрим фильм, когда его будут показывать завтра днем. Антуан подошел к нему. «Очень важно, чтобы в присутствии детей мы проявляли единодушие», — примирительным тоном начал он. Не говоря ни слова, Матеус достал сигару из кармана пиджака и щелкнул зажигалкой. «Чем ты занят?» — спросил Антуан. «Раскуриваю Монте-Кристо номер два». «Сожалею, но у меня только одна». Антуан вытащил сигару у него изо рта. «Правило номер четыре. Ты не куришь в доме», — произнес он, обнюхивая верхний лист. Матиас отобрал у Антуана сигару и вышел, безнадежно вздохнув в сад. Антуан двинулся в противоположном направлении, устроился за своим письменным столом, включил компьютер, вздохнул и пошел к Матиасу. Когда он присел на скамеечку рядом с ним, Матиас чуть было не заявил ему, что прекрасно понимает, почему мать Луи уехала жить в такую даль, как Африка но дружба, связывающая двух мужчин, надёжно защищала обоих от ударов ниже пояса. «Ты прав, наверное, зануда», — сказал Антуан. «Но это сильнее меня». «Ты просил меня заново научить тебя жить, помнишь? Поэтому для начала расслабься. Ты придаёшь слишком много значения незначительным вещам. Но что такого произошло бы, если бы сегодня Луи лёг спать попозже?» Завтра в школу он пошел бы невыспавшийся. Ну и что? Тебе не кажется, что иногда воспоминания о хорошем вечере из детства стоят всех уроков истории вместе взятых? Антон, понимающе взглянул на матеса Взял сигару того из рук, раскурил ее и сделал глубокий вдох. «Ключи от машины при тебе?» — спросил матес «А что?» «Она плохо припаркована, тебя штрафуют». «Я завтра уеду очень рано». «Дай-ка мне ключи», — протянул руку Матьес, «я ее переставлю как следует». «Ну, я же говорю тебе, что ночью это не опасно». «А я тебе говорю, что на сегодняшний вечер ты исчерпал свою квоту на нет». Антуан протянул связку ключей другу. Матьес хлопнул его по плечу и ушел. Оставшись один, Антуан сделал еще одну затяжку, и алый кончик сигары потух под внезапно хлынувшим проливным дождем. Ряды кресел уже пустели. Одри прошла по центральному проходу и представилась офицеру безопасности, который охранял проход за кулисы. Она показала свою карточку прессы, он сверил ими со списком, и поскольку ее ждали, отодвинулся, освобождая ей дорогу. Дворники Остина сгоняли с ветрового стекла тонкую пелену дождя. Вспоминая дорогу, по которой он ехал на такси, Маттиас поднялся по Куинс Гейт, пристраиваясь за другими машинами, чтобы не ошибиться в направлении движения. Он припарковался у тротуара возле Альберт Холла и взбежал по ступенькам. Антуан высунулся в окно. На улице было два свободных места для парковки, одно перед самым домом, другое чуть подальше. Не веря глазам своим, он выключил свет и пошел спать. Площадь у театра была пустынна, толпа рассеялась. припозднившаяся пара подтвердила Матиасу, что концерт закончился полчаса назад. Он пошел обратно к Остину и обнаружил штрафную квитанцию, приклеенную на лобовое стекло. Услышал голос Одри и обернулся. Она была в выражительной вечернем платье. Сопровождавший ее мужчиной лет пятидесяти выглядел прекрасно. Она представила Альфреда Матиасу и заявила, что они оба будут рады, если Альфред поужинает с ними. Они собираются в ресторанчик Обен, там кухня работает допоздна. Вообще-то Удри хотел пройтись пешком, поэтому лучше бы Матиас поехал на машине вперед, а то столики перед закрытием на расхват придется ждать. Теперь его в Она же выстояла очередь в кассу за билетами. К концу вечера Матиас знала о Спири Чуэлс и об Альфреде, наверное, больше, чем его импресарио. Певец поблагодарил Матиаса за приглашение на ужин. «Это самое меньшее, что он мог сделать», — ответила за Матиаса Одри в благодарность за удовольствие, которое доставил ему концерт. Альфред откланялся, ему пора было уходить. Завтра он должен петь в Дублине. Матиас подождал, пока такси завернет за угол. Затем посмотрел на Одри, которая весь вечер была молчалива. «Я устала, мать, сомне сомневаюсь ехать через весь Лондон. Спасибо за ужин». «Ты позволишь мне, по крайней мере, тебя подвести «Да, Брик Лейн, на машине?» И пока они ехали, разговор ограничивался короткими указаниями Одри. В старом кабриолете молчание прерывалось только ради направо, налево, прямо, иногда ты едешь не по той стороне». Он высадил ее перед маленьким домиком из красного кирпича. «Мне действительно очень жаль, что так получилось сегодня. Я как дурак влип в пробку», — сказал Матьес, выключая мотор. «Я тебя ни в чем не упрекаю», — ответила Одри. «В любом случае, вечером, что я был, что меня не было», — продолжил Матьес, улыбаясь. «За ужином ты мне едва пару слов сказала». Если бы биография этого самовлюбленного тенора была так же интересна, как жизнь Моисея, ты и тогда не могла бы больше увлечься его рассказами. Ты просто впитывала каждое слово. А у меня сложилось ощущение, что мне 14 лет, меня поставили на весь вечер в угол. «Ревнуешь?» — вдруг развеселилась Одри. Они пристально посмотрели друг на друга, их лица потихоньку сближались, И когда губы их соприкоснулись в намеке на поцелуй, она наклонила голову и положила ее на плечо Матиаса. Он погладил ее щеку и сжал в объятиях. «Обратную дорогу найдешь?» — проговорила она приглушенным голосом. «Обещай, что приедешь за мной на штрафную стоянку до того, как меня заметут окончательно. Катись, я позвоню тебе завтра». «Не могу катиться, ты же еще в машине», — ответил Матьёс, задерживая ее руку в своей. Она открыла дверцу и вышла, продолжая улыбаться. Матьёс поехал обратно в центр города, опять припустил дождь. После того, как он пересек Лондон с востока на запад, а потом с севера на юг, он дважды оказался на площади Пикадилли, повернул обратно перед мраморной аркой и чуть позже задался вопросом, как получилось, что он опять едет вдоль Темза. Когда стрелка часов перевалила за половину третьего, он пообещал 20 фунтов стерлингов водителю такси, если тот согласится поехать впереди него в Южный Кенсингтон. Доверившись проводнику, он быстро добрался до пункта назначения, еще и трех часов ночи не было.